Глава 77 У обоих замерло дыхание, когда она, дрогнув веками, открыла глаза. Деккер и Марс сидели возле кровати Рэйчел Катс в палате, где по понятным причинам не было окон. Митц и Гарденер перевезли в другую такую же, без окон, и под надежной охраной местной полиции и агентов ФБР. Рисковать больше никто не собирался. Марс, встав, нежно взял ее ладонь. «Привет! Как ты себя чувствуешь?» – спросил он участливо. Она медленно кивнула и выдавила слабую улыбку. «Получше!» Взгляд Рейчел упал на Деккера, и ее лицо помрачнело. «Как много вы знаете?» – осторожно спросила она.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 но они заплатили за ее реабилитацию, а когда она поборола свою зависимость, то оплатили ее коррекцию внешности, образования одежду, пластику, все прочее. От меня они потребовали стать ее наставницей, обучить манерам держаться, работать в бизнесе, снабдить ее контактами, словом, вылепить митцы заново». Марс посмотрел на Деккера. «Зачем все это?»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 Близко зная людей, навидавшихся в своей жизни обмана, я понимаю это, как никто другой. Правда, всегда лучше, даже если она реально саднит. кац нервно взглянула на Деккера. «Значит, защита свидетелей?» «Да, это лучше, чем тюрьма». «Да уж, по-любому», – истово согласился Марс. Рэйчел кац посмотрела на него с любопытством. «Ты говоришь это так, будто знаешь по опыту». А что может быть лучше опыта?